Сегодня мы подводим итоги цикла ⁇ Музыка 21 века ⁇ которым завершался каждый выпуск Альманаха в 2010 году. Итак, Соломон, чего мы достигли за эти 12 месяцев? Что мы услышали?